У Макарья. Трагедия в одном действии. Действующие лица. Торговец, малый разбитной, волосы в скобку, руки всегда расставлены на пятнадцать вершков друг от друга, как будто торшин отмеривает. Российский покупатель. с собой худ, одежный рван, голосом тих, в движениях связан, говорит, словно все время в чем-то извиняется, чешется. Лавка в три раствора. Торговец, стоя у притылоки. — Иголки, нитки, кружева, булавки, прошивки и разные дамские товары. — Господин, пожалуйста, пожалуйста, господин, у нас покупали. Покупатель, сконфужно улыбаясь, чашет затылок. — Действительно, случалось. Покупывал да прежде. Торговец, становясь боком, снимая картуз, отставляя руку. — Взойдите, господин. Балыки, железный товар, кабиной товар, рогожка лучше, сицы, милости бросим. Покупатель, не по делам, милый. Покупать-то, то есть, не по делам, мол, торговец, картуз на отлете. Извольте посмотреть, сукна есть хорошие, мыло, вино разных вкусов, льняные товары, книжный товар. Зайдите в лавочку, что понравится. Покупатель мнется, известно, нравится. Не та ей, а только. Безнадобность стала. Торговец. Каждый человек завсегда надобности имеет. Покупать она действительно нерешительно входит. Торговец, становясь за прилавок, расставляет руки на пятнадцать вершков и облокачивается. «Из пушнов товар, что не прикажете ли? Соболя есть великолепный, куниц первый сорт, лисиц чернбуру не обожаете ли? Бобрами служить могу, скунс, енот лучший». Покупатель, улыбаясь, довольно глупо. «Какие там соболя?» — маш рукой. «Ты, милый, и соболь-то за границу отправляй. Потому оно для расчетного баланса хорошо. О, мол, как у нас отпускная торговля развивается. Вывоз-то какой! Процветание страны за границу, мол, соболя. А сами-то мы в кошачьих мехах проходим. Заячья лапка у тебя есть, торговец? И кошка нынче, извините, косается «И зайчья лапка за границу пошла!» — покупатель, почесывая спину. «А ежели кошка кусает, стало быть, не для нас! Денег, милый, на кошку-то нет! И зайчья лапка, ежели за границу пошла, пуща идет! Пуща и зайчья лапа расчетный балант поправляет, глядит по полкам! Песих мехов каких у тебя на шубу нет!» — Торговец, как, созвольте говорить, покупатель сконфужно. — Дворняги, мол, на воротник не подберешь? — Попушистие. Торговец извиняющийся улыбкой. — Собачьего товара сейчас нету, не с не делаем-с. Но так надеемся, что на следующую ярмарку собачьих мехов для внутреннего потребления привезем. по требованию почтенных покупателей, всегда удовлетворяя насущным потребностям страны. Покупатель, ладно, чешет затылок. Без шубы зиму прохожу. Одна-то зима-то не в счет, чай. Торговец нагибаясь и конфиденциально. из исподнего чего не прикажете ли, льняные хорошие препараты есть. Покупатель машет обеими руками и добродушно смеется. «Какое, братец ты мой, нам еще и носить? Моды такой нет. Нам, братец, на голубы тел, что надеть. Вот, что штельнино, это товар за границу сыпь. Оно опять для расчетного балансу хорошо, потому процветание. За границей она действительно, а такая мода есть, чтобы споднее. А по нашим-то местам не слыхать, чтобы торговец, швыряя на прилавок куски сицу». «Из мануфактуры чего предложить не позволите ли? Сеется есть веселенького рисунка, покупатель. Не клятцу, мол, нам веселенького-то». — Ты за границу в границу милый трафик, для расчетного балансу мы-то и так потрафили, а чтоб расчетный баланец выходил, торговица недовольна. — Дозвольте, какие пустяки болтать, извольте, даже непонятно, оно, конечно, хорошо, чтобы вы, патриот, своего отечества и об расчетном балансу заботитесь. Покупатель живот, мол, за расчетный баланс положил, потому гордость чешет живот, торговец. А только русская мануфактура в Западную Европу не идет, покупатель, а ты ее, милый, в Персию сбудь. В Персию перс, брат, все сносит, альба в Бухару в какую ни наесть, а нам ни к чему. Прошлый год, стал быть, закупились, а рубаху, стал быть, себе сшили. Прошлый год-то... Торговец недовольна. По новейшим требованиям современной науки полагается каждый год рубаху шить, потому от этого в рубахе гигиена заводится. Покупатель чешет шаю. Оно известно. Желательно бы, желательно, мол, а только в прошлом году закупились, рубаху шили, потратились, мол, ни к чему нам, в заплачки походим, а ты ее в Персию, в Персию». Торговец строго. «Из книжного товара что? Не потребуется ли? Календари самые верные». Покупатель простодушно. «Не курящий мы. Не требуется. Торговец, дозвольте. Не что календарь для этого?» Покупатель. «Сосед у нас есть. Так тот действительно что займается? Курит. Действительно что? Календари покупает с хвостовством. Не только мы, что календари. Газету на собачьи ножки выписывает. А мы не неприучны, мол. Не балуемся!» «Торговец, насупясь, читать можно книгу?» «Покупатель, улыбаясь, скажешь?» «Торговец, во многих странах теперь книги читают». «Покупатель, так ты ее за границей-то, за границу, для балансу». «Торговец, зверем, не читают за границей по-русски, не умеют». «Покупатель, самодовольно, а еще хвастаются грамотные». «Торговец мрачно. Из предмет в первой необходимости чего не прикажете ли? Железный товар. В каждом доме надобность. гость барана железно для ведра душка, кровельные сорта. Покупатель чешет под мышками. Милая, не по делам, мол, железом-то крыть. Торговец даже бледнее от злости. Душка, например, для ведра железная». — Покупатель, господский товар предлагаешь. — Что наша баба за аристократка, что железные ведра носить? — Аристократкам продавай! — Торговец с тихим бешенством. — Гвоздь! — Покупатель машет рукой. — Хи-хи! — Деревянно-то оно Сгнил, переменил, оно и все. И никому не завидно. А железный-то гвоздь заведешь всякому лесно. Зарежет еще, богат, мол, стал, железными гвоздями себя тешет. Заграничный товар предлагаешь, нам попроще чего? За границу мол, его, за границу Торговец сквозь зубы не покупают. Покупатель добродушно. Так ты вам бар, железо чай не сгниет. Подождешь, а там железную дорогу строить будут и сойдет. Торговец, чего же вам? С человек вы, как я по всем вашим приметам вижу, праведный. Постами-то что есть будете? Из рыбных что товаров не облюбуйте ли? Стерляди не прикажете ли? Стерлядь есть мерная, воршины более, севрюшка хороша, лещ с подлещиков, судак малосолен хорош, белуга, икра паюсная, конторская, икра свежая, дропень икра, с такой крой на охоту ходить, из ружья стрелять, желаете пробовать Покупатель, ласково улыбаясь, слюной даже прошибла, не расписывай, за границу, брат, отправляй, пущай, разумеют языцы, как атака наша рыбина, какой в ей вкус. за границей-то все подъедят, а нам для расчетного баланса хорошо, торговец наладили, глаза от злости налились кровью. — Так что ж, ничего и не купите. Нанюхали только. В лавке наследили. — Покупатель, зачем не купить? — Купим. Чешет везде, где, по его мнению, нужно. — Нет ли у тебя, братец, воблый сушеный? Дай к рыбину. О постах буду есть. Да ты мне ее мочалочкой завяжи. Все подпояшусь. Торговец, швыряя на прилавок в облу, больше ничего не требуется. Покупатель не по делам, достает из-за анучи две копейки. Торговец сплевывая, покупатель, покупатель робко и, извиняясь, прощение просим. Да прежде-то, мол, случалось, покупывали, да прежде-то. А теперь не тая, бочком выходит из лавки занавес.